Часть вторая. Царь-колокол. 32 второй день Святой Войны. Атакуемый город. Лишь к закату терфекторы добрались до захваченного городишки для проведения более тщательных поисков оставшихся в живых. Передвигаясь по улицам, выискивая необрывающиеся духовные следы, полукровки лицезрели, как их не слишком образованные товарищи по оружию убивали тех, кому не удалось найти укрытие, но сдаваться живыми они не собирались. Были и такие, кто боялся смерти. Таких брали в плен, грубо волоча за собою до повозок с водруженными на них клетками внутри которых сидели такие же испуганные и потерявшие всякую надежду люди. Единственное, что у них осталось, это желание хоть как-то продолжить свое существование. Трудно винить их в этом. Война и так была местом максимальной скорби, а когда сражение ведется с существами, пришедшими из недр самого ада, Когда все мировоззрение и точки зрения всех людей на Земле в одночасье перевернулись с ног на голову, и ночные кошмары стали реальностью, с этим сложно смириться в мгновение ока. Требуется время, которого у большинства просто нет. Сигении я поймал след. Церкин был хорошо натаскан на поиск именно тех духовных следов, которые оставляли люди, способные к сопротивлению. Именно они являлись самой большой проблемой для армии Люцифера. Если не ошибаюсь, их там должно быть трое, но это пока не точно. Отлично, ты знаешь, что делать, идем не торопясь. Тигини старался поступать осторожно, лишний раз не лезть на рожон, если был такой шанс. Крион, Дарасус, держитесь слегка поотдаль. Разделившись на две пары, они продолжили двигаться уже в конкретном направлении. Нюх Церкина ввел их в сторону городской окраины. Оно и понятно, там плотность демонов была не такая, как в центральной части. Имеется в виду именно физический центр города, а не общепринятый, так как максимально в центре располагалось командование, чтобы быть в курсе всех происходящих событий и в случае чего иметь возможность быстро среагировать на что-либо. Дойдя до очередного угла дома, Церкин остановился и поднял сжатую в кулак левую руку. Осторожно выглянув из-за здания, он резко отстранился назад и, повернувшись к остальным, принялся докладывать. «Они там, совершенно уверен. Снаружи их не видно, но я насчитал семерых, возможно, есть еще». Сразу ответил он на незаданный вопрос. «Тогда нужно осторожно приблизиться к дому. Они точно ожидают нашего появления». Но в то же время они не могут знать, когда именно это произойдет. К тому же ночь сыграет нам на руку. Как выглядит дом? Кирпич, три этажа, один вход. Двое на первом, видимо следят за периметром. Остальные, судя по всему, в подвале. Что если они там что-то затевают? Высказал свои опасения Крион. Как по мне, можно вызвать штурм группу. Мысль неплохая. Вероятно, придется так и сделать. Но прежде необходимо разведать, что именно там происходит. Как ты сказал? Возможно, они там что-то затевают. И если это что-то представляет угрозу для нас, то лучше бы в этом убедиться. Сказал свое мнение Тигини. Ты главное решение за тобой. Учтиво заметил Церкин. Оставайтесь здесь. Если что-то пойдет не так, собирайте отряд для штурма и сравняйте это место с землей. На время моего отсутствия Церкин за старшего. «Не рискуйте понапрасну». Дружно и тихо кивнув в ответ, подчиненные уселись вдоль стены, облокотившись на нее спинами. Тигини, выглянув из-за угла, смерил расстояние на глаз и, выбрав самый безопасный на его взгляд маршрут до цели, осторожно в тени ночи выдвинулся по направлению к дому. На удивление, не встретив сопротивления и прочих увеселительных ловушек на подходе, он успешно прильнул к кирпичной стене. Незаметно пытаясь заглянуть внутрь помещения в надежде увидеть там хоть что-нибудь. Однако окна внутри были либо забиты, либо замазаны краской. Так хорошо, что вообще отсутствовали любые просветы. Подозрительно. Подумал про себя командир. Какое-то подготовленное строение. Возможно, это стратегический объект. Надо найти дверь. Заключил он и приступил к поискам. Проблем с нахождением двери не замечалось, но она, так же как и часть окон, была наглухо заколочена, на этот раз снаружи. Осмотревшись по сторонам, Тегини решил, что делать здесь нечего и с сожалением осознал, придется штурмовать объект силой. В этом случае, конечно, многие улики и люди будут уничтожены, но если он сможет вытащить хотя бы двоих, то миссию можно будет считать успешной. Уже будучи готовым к тому, чтобы вернуться к своим подчиненным, тем же путем, которым он пришел, Тигини заметил, что в нескольких сотнях метрах над городом, примерно в центральной его части, появилось свечение, от которого резко и равномерно во все стороны начала разрастаться прозрачная, отдающая легкой синевой стена, постепенно накрывающая город словно купол. С пронзительным нарастающим свистом края купола достигли земли, при контакте с которой над всей округой прозвучал оглушительный колокольный звон. Край купола приземлился непосредственно за домом, где находились цели, поэтому командиру посчастливилось почувствовать всю мощь звуковой волны, накрывшей его через мгновение. Схватившись за голову, терфектор упал на колени и несколько секунд пытался прийти в себя после столь оглушительного звука. Постепенно боль начала утихать, а вместе с тем прошло и головокружение. Развернувшись к тому месту, где должны были находиться его товарищи, Тегини присмотрелся в попытках увидеть их и в этот момент он понял, что больше не чувствует живых внутри дома. Сосредоточившись уже на поиске духовной силы людей, командир смог уловить только остаточный ее эффект, такое, как правило, проявляется исключительно в случае полной смерти человека. Решив все равно не рисковать, слегка пошатывая, Стигини поспешил вернуться на исходную, той же дорогой, которой пришел, и убедиться, что с членами его отряда все в порядке. А «Вы как?» – коротко бросил он, когда добрался и понял, что все живы, разве что слегка деморализованы. «Нормально. Что это было?» – туманным взглядом смотря на своего декана спросил Циркин. Хрен его знает, но кажется город накрыл некий купол. Это точно человеческие уловки. Нужно попробовать его на прочность. Плюс в доме, похоже, все умерли. Я думаю, это плата за подобную технику. Кратко изложил свои мысли Тигини. Как скажешь, проверять, так проверять. Согласился Крион, придерживаясь о стену при попытке встать. Тогда за мной. Уже полностью придя в себя, сказал Тигини. «Церкин, Дорасов, проверьте стену куполом, можно ли сквозь нее пройти, а мы с Крионом зайдем в дом и поищем объяснение происходящему». Двери хоть и были заколочены, помехой для Терфектора не являлись. Обратив руки в демоническую форму, Тигини в течение минуты разорвал дверь в щепки. Зайдя внутрь, он увидел слева возле окна на полу лежал мертвый мужчина, лет сорока с виду. В руках он сжимал автомат так крепко, словно он не был мертв и просто прилег поспать. Глаза, тем не менее, были открыты и затянуты мутным бельмом. Мумифицировался. Определил Крион, подойдя ближе к телу. Ты был прав, это расплата за купол. Вероятно, он резко высосал из всех людей жизненную силу, что привело к мумификации. Осталось лишь остаточное пятно энергии. «Значит, скорее всего, купол будет непроницаем», – предположил Тигини и продолжил осмотр. «Думаешь?» – спросил Крион, рассматривая тело второго бедолаги, распластанного возле лестницы, ведущей в подвал. «А смысл тогда платить за это жизнями, если можно легко покинуть зону воздействия?» И словно в подтверждение слов командира в дверь вошел Церкин, стену даже обратившись не пробить. Громко и четко сказал он. «А вы что нашли?» «Мумии?» «Две», – коротко ответил Крион, указав на трупы. «Фу, эти тараканы даже умереть нормально не могут», – пренебрежительно заметил Церкин и, отвернувшись, пошел вглубь дома. Тегини тем временем спустился в подвал, не дожидаясь остальных членов отряда. Из себя помещение представляло бетонную коробку 5 на 5 метров, в центре которой был расчерчен некий ритуальный круг с различными письменами и знаками. Начерчен, как полагается, кровью. Вокруг него на коленях в молельных позах стояли пять мумифицированных человек, четверо мужчин и женщина. Вдоль одной из стен расположился стол, на котором лежали различные бумаги и несколько зажженных свечей. Рядом со столом стояло металлическое ведро, в котором вполне очевидно были сожжены некоторые документы. Возможно, описывающий обряд. По крайней мере, так подумал Тегини. «А вот и остальные...» Все так же неуважительно высказался Циркин. «Там есть хоть что-нибудь, что поможет снять купол?» «Не думаю». Разочарованно ответил Тегини, внимательно разглядывая оставшиеся на столе бумаги. «Тут в основном письма, даты, ничего полезного». «Да, дела. Эрсинус будет рвать и метать. Это точно». Подумал про себя командир, а вслух добавил. «Выдвигаемся к центру города, придется посовещаться с командованием по поводу решения этой проблемы. Надеюсь, они в курсе, как с этим разобраться». Поднявшись из подвала, Тегини огласил дальнейший план действий, и все четверо дружно покинули дом, но, сделав несколько шагов, замерли. Каждый из них почувствовал, что в их сторону приближалось что-то крупное, но не одно существо, а целая толпа. «Что это такое?» Несколько растерянно произнес Дарасус. «Тем временем из-за ближайшего дома показалась первая группа демонов. Они сражались друг с другом, буквально разрывая своих братьев по оружию на части. Немедленно к ним присоединились и другие отряды демонов, находившиеся поблизости. Было заметно, что некоторые солдаты действовали группами». По каким признакам они объединились и ради чего принялись убивать соотечественников, было непонятно. Однако, стоило только нескольким демонам заметить стоящих возле дома терфекторов, то в мгновение, прорычав нечто угрожающее на демонском, вся эта братья развернулась и бросилась в сторону полукровок. Все в дом, живо! Резко скомандовал Тигини и отряд, забежав в здание, приготовился встречать противников во всеоружии а именно, обратившись в полудемонические формы. 425-й день Святой Войны Схрон Глубокая ночь, темная, как сама тьма, нависла над территорией, с некоторых пор занятой демонами. Лишь отряды разведки армии Люцифера, использующие факела, были источниками света в этой густой, словно кисель темноте. Тегиня не спал. Точнее, не спал полностью. Часть его естества слушала все, что происходило вокруг убежища. Различив приближающихся солдат Люцифера среди прочих звуков улицы, терфектор, приподнявшись с пола, подошел к окну. «Что там?» – тихим хриплым голосом спросил пришедший в себя Остин. «Разведка», – коротко ответил полукровка и, потеряв интерес к демонам, блуждающим в поиске сбежавших людей, сел рядом с кроватью епископа. Думаешь, оно того стоило? Это зависит от того, к какому результату все это мероприятие приведет. Поможет или усугубит. Сразу мы все равно не узнаем. Остину было непросто выдавливать из себя слова. Может, лучше еще поспишь, пока есть такая возможность. Спасибо за беспокойство, но я уже чувствую себя намного лучше. Я не за тебя переживаю, а за то, что ты можешь стать лишним грузом, и мы все здесь погибнем. Эта миссия изначально была сопережена с риском остаться во владениях демонов навсегда. Ведь так? Поднапрягшись, Остин принял сидячее положение. Или вы хотите мне еще что-то сказать, мистер Тиггинни? Я хочу сказать, что все мы получили незаменимый опыт, благодаря которому проведение подобной операции вновь могло бы быть более удачным. Спешу вас обрадовать, подобная операция никогда более не повторится, вне зависимости от того, каким будет результат. Отчего же? Редко, когда на лице терфектора можно было одновременно увидеть растерянность и заинтересованность. Я вспомнил достаточно для того, чтобы сделать выводы относительно необходимости проводить подобные операции вновь. Голос Остина становился все более уверенным, с каждым словом к нему возвращалась та самая сила, которую Тегин впервые услышал, находясь на блокпосте. «Думаешь, что больше нам ничего знать не нужно?» Осторожно, с достаточной степенью прямолинейности спросил он. «Мне кажется, что этот вариант просто некорректный», – рассуждающий ответил Остин. «Как по мне, это задание было изначально неправильным». «Каким-то слишком опасным, что ли? Мы подвергли себя большому риску, и теперь придется из сложившейся ситуации каким-то немыслимым образом выбираться». «В любом случае, не совсем порожняком прошлись и на том спасибо. Ладушки, раз ты спать не собираешься, тогда я прилягу еще на пару часиков, а там уже и выдвигаться будем». Остин ничего не ответил, лишь негромко угукнул и, взяв свою сумку, вернулся на кровать. Не успел епископ достать дневник для записей и наблюдений, как в воздухе появился резкий, нарастающий издалека сначала приглушенный свист, будто от сквозняка. Подскочив с пола, Тегини на секунду замер и внимательно прислушался, после чего посмотрел в глаза Остина. «Царь колокол?» – удивленно спросил он, на что епископ успел только молча кивнуть когда все пространство вокруг заполнил звук колокольного звона, сводящий с ума слабых духом и незащищенных. 418 й день Святой Войны. Граница города. Утро на границе демонских земель еще, хоть и изредка, напоминало то самое человеческое земное хорошее доброе утро. Но это уже случалось все реже и реже. Территория демонов постепенно расширялась, а человечество редко одерживало победы. Все действия оставшихся в живых были скорее направлены на сдерживание, чем на отвоевывание своих земель. Йозеф прошел множество различных сражений. Еще до начала активной фазы он бился с демонами в рядах ТГЛД, а после определенных событий и как рыцарь ордена. Теперь же он чаще принимал участие в серьезных операциях с повышенным риском нежели сражался в открытую на границе. Итак, развернулся он к своим бойцам, которые уже собирались в дорогу. Двигаемся сегодня осторожно, по возможности не привлекая внимания со стороны противника. Лучше будем идти дольше, чем потом придется бежать сломя голову. Конечным пунктом будет подготовленное сокрытое от демонов место. Однако это ни в коем случае не делает его безопасным на 100%. Путь будет долгий и по совместительству трудный. Будьте внимательны. Вопросы? Вопросы у членов отряда отсутствовали, это было понятно по их лицам и отрицательным движениям голов. «Тогда собираемся», – коротко дополнил Йозеф. Покинув укрытие, отряд двинулся дальше по маршруту, теперь они уже находились на вражеской территории. Все, безусловно, были профессионалами своего дела и прекрасно понимали, что говорить надо по минимуму, шуметь вообще запрещалось. Продвижение вперед было медленным в связи с тем, что приходилось постоянно укрываться от дозорных, разведотрядов и прочих представителей армии Люцифера. Количество солдат, или как их называли в иерархии демонов, легионеров, было огромным, но не бесконечным, конечно. На каждый регион, захваченный демонами, выделялся свой легион под командованием Легата. Он делился на когорты, которыми управляли трибуны, они же, в свою очередь, были разделены на центурии под командованием центурионов. Младшими командирами были деканы, в их подчинении находились группы от 10 до 20 легионеров. Количество офицеров в составе легиона было различным. Легионы же объединялись в септемы, которые слушались приказов высших демонов, или, как их еще называли, префектов ада. В городах подобно этому легионеров обычно не было, все войны в большинстве своем сражались где-то на передовой. Но на этой территории находился демон Сна, и поэтому в городе плотность легионеров была повышенная. Все они составляли войско, охраняющее демона от посягательств извне. Будь же это обычный пограничный город, отряду по дороге попадались бы лагеря пленных и прочие похожие места, но не здесь. Тут всех людей без остатка либо убивали, либо скармливали демону сна. Отчасти это способствовало более быстрому продвижению бойцов Йозефа, без необходимости решения этических задач, спасать пленных или нет. Тем не менее, дорога до секретного места заняла у отряда полтора дня. Лишь зайдя в помещение и удостоверившись в его безопасности, Йозеф смог дать команду «Привал», без необходимости крутить головой на 360 градусов. «Хорошо, вот мы и здесь, что теперь», – решил справиться о будущих планах молодой полукровка Йейтс. «Далее я отправлюсь на улицу, чтобы меня схватили и доставили к демону сна», – взял слово Остин. Я надеюсь, что меня не убьют сразу, в этом случае, кстати, операция будет считаться завершенной, и вам будет необходимо вернуться в расположение блокпоста. Уверен, этого не произойдет. Перевел внимание на себя Йозеф. Сколько нам предстоит ждать, прежде чем бить тревогу? Если я не вернусь в течение трех дней, это будет означать, что что-то пошло не так. В этом случае вам предстоит предпринять попытку моего вызволения. Нам тоже придется отправиться в сон? Всех присутствующих интересовал этот вопрос, хоть они и знали ответ. «Абсолютно верно, мистер Рубинштерн, вам придется вызволить меня из мира грез и самим при этом не пропасть там». «Я, впрочем, так и думал. Решил так, на всякий случай, уточнить. Мало ли». Махнув рукой, высказался Лорик. «Без вашей помощи я не смогу выбраться из мира грез. Естественно, подразумевается тот случай, при котором что-то пойдет не так», — пояснил епископ. «Все предельно ясно». Есть еще вопросы у кого-нибудь? Отряд сохранил молчание, тогда Йозеф продолжил. «Я отправлюсь вместе с Остином, проконтролирую его арест, и что демоны доставят нашего епископа прямиком к демону сна. На случай, если я не вернусь, инструкции простые, командование переходит к Тегине, и вам придется покинуть вражескую территорию». «Мистер Делвинг, мне потребуется несколько минут, и можем выдвигаться». Йозеф сдержанно кивнул в ответ, и Остин принялся переодеваться в принесенную с собой одежду – чтобы не выглядеть как служитель ордена. Вскоре они уже шли по улице в поисках разведчиков. Остин перемещался словно тень. Он находил такие укрытия и ракурсы для осмотра, что Йозефу оставалось лишь позавидовать. Недаром он был в должности старшего полевого епископа. Подобные навыки дорогого стоят, ведь агенты ордена такого уровня квалификации должны жить исключительно одной службой. В его случае это означало, что он провел в тылу врага больше времени, чем на дружественной территории. Вон они. Мистер Делвинг, прежде чем мы расстанемся, на некоторое, надеюсь, непродолжительное время, мне необходимо вам кое-что рассказать. Йозеф внимательно посмотрел на Остина, а тот тем временем продолжал. В подкладку моей куртки у меня вшит небольшой металлический кейс. Надеюсь, демоны его не найдут. Внутри шприц с препаратом, который мне понадобится, если я проведу во сне больше трех суток. Хочется верить, что этого не произойдет, но перестраховка не помешает. Хорошо, буду иметь в виду. Удачи, Остин, и с Богом». Епископ ничего не ответил на это, а лишь иронично улыбнувшись, похлопал Йозефа по плечу и отправился сдаваться демонам в плен. Убедившись, что Остин достиг цели, Йозеф вернулся в схрон, и отряд принялся ждать. 425 день Святой войны. Схрон. Упав на колени, Тигини немедленно пополз к корчущемуся от боли чтецу, попутно держась за уши. Голова раскалывалась от звонкого звука, но он быстро затихал, и теперь становились слышны стоны и нецензурная брань членов отряда. «Филч!» – крикнул Терфектор. «Нам нужна защита, пока ничего не случилось!» Но в данный момент Донтон не реагировал на него. Он лежал с закрытыми глазами на правом боку и пытался сосредоточиться на собственных мыслях. Боль была для него практически невыносимой. «Что это, черт возьми, было?» проорал Йозеф. У нас в этом районе кто-то есть? Остин. Нет, мистер Делвинг. Не спеша отвечал епископ. Никого здесь нет. Город должен быть чист. Встав с пола и проморгавшийся, Йозеф внимательно осмотрел всех присутствующих. Оставшись довольным тем, что он увидел, а именно никто не сошел с ума сразу, он опять обратился к Остину. Это же царь колокол, я ничего не перепутал. Епископ жестом подтвердил сказанное командиром. «Отлично, кто же тогда это сделал, если не мы? Зачем демонам это делать? Он же против них был придуман». «Возможно, они могли что-то переделать в этом заклятии», выдвинул теорию пришедший в себя Филч. «В конце концов, сколько раз мы применяли колокол на поле боя?» «Может, кто-нибудь объяснит, что это за колокол?» выкрикнул Итан, перебив чтеца и внимательно оглядел всех присутствующих. Царь-колокол – это секретная разработка Ордена, экстренная мера для борьбы с демонами, ну а точнее, для массовой зачистки территории. Остин знал больше всех о подобных техниках. Все попавшие внутрь купола превращаются в жестоких и тупых животных, способных разве что убивать все, что подает хоть какие-то признаки жизни, что-то вроде абсолютного безумия. То есть эти твари сами себя убивают, находясь внутри? Почему же мы не применяем эту технологию повсеместно? Вполне правильный вопрос, мистер Геммельтон. К несчастью, у меня есть ответ на него. Для активации царь-колокола необходима жертва. Чем больше жертва, тем дольше простоит купол, а размер его будет увеличен с каждой затраченной душой. Эту технику тестировали пару десятков раз, но так они смогли найти способ сохранить жизни исполнителям. Более того, создать устойчивый купол также дано не каждому. В итоге программу закрыли, так как затраты ценных кадров были несоизмеримы с результатом. «Значит, если это не кто-то из наших, получается, это они сделали? И что, мы должны кукухой поехать теперь?» Негодованию Лорика не было предела. Вариант только один. Даже если мы не слетим с катушек, выбраться мы не сможем, так как стена купола непроницаема, а следовательно, это объявление охоты. Верно подметил Йозеф. Нас просто загонят в угол, если мы не придумаем, как выбраться. Остин, есть идеи, как снять купол, кроме того, чтобы ждать? Сомневаюсь, что смогу предложить рабочий вариант решения этой проблемы. С сожалением заметил епископ. «Ждать, кстати, придется неизвестно сколько. При создании колокола происходят колоссальные затраты энергии, люди жертвовали собой, чтобы применить эту технику», принялся объяснять Филч. «Но если это сотворил демон или, что более вероятно, кто-то из падших, то я даже не представляю, как долго он может простоять. Это совсем другие уровни силы, ни один человек на такое не способен». Сказав это, Филч на мгновение запнулся и добавил. Я так думаю. Прекрасно. А как насчет отменить колокол? Такой вариант рассматривался при его создании. На этот раз вопрос вновь был адресован Остину, на которого со значением посмотрел Йозеф. К сожалению, подобный вариант не рассматривался как необходимый. Епископ говорил спокойно, размеренно, гул в его ушах прошел и теперь он мог полностью быть сосредоточенным на происходящем. Это слишком мощное искусство, которое применялось довольно редко. Просто уму непостижимо. Разочарованно произнес Йозеф. Ладно, раз выбор у нас невелик, придется исходить из того, что имеем. А имеем и вот что. Непроницаемую стену, которая может простоять как день, так и месяц. Минимум когорту демонов, а значит и несколько ангелов. Что тоже не может не радовать. Еды нам хватит от силы на пару недель и то, если будем экономить. Плюс к этому, если у их колокола тот же смысл, что и у нашего, есть вероятность, что он действует на нас пагубно уже сейчас. И со временем может начаться помутнение рассудка. Исключать этот вариант нельзя. Я подготовлю обереги для защиты от воздействия на разум, но если это имеет место быть, то оберег лишь временная мера. Да и бесконечно их делать я не смогу. Спасибо, Филч. Итан тебе поможет. В любом случае, вы лучше в этом разбираетесь. Что касается дальнейших действий, Здесь оставаться уже небезопасно, нас все равно выследят, теперь уже точно. Необходимо бежать. Возьмем все, что можно унести, съестное. Спальники и прочее, что не представляет важность для выживания, придется оставить. Командир, предлагаю следовать ранее имеющемуся плану выдвинуться к выходу из города, а следовательно и в сторону границы колокола. Вероятно, нам все равно придется это сделать в конце концов, хотя бы для того, чтобы посмотреть на варианты. Предложил свою идею Лорик. Мысль неплохая, да и, честно говоря, других идей у меня пока нет, ведь инструкции на подобный случай у нас не предусмотрено. Ладно, чем дольше мы на их территории находимся, тем проще им будет нас найти. Добравшись до границы, мы хотя бы сможем понять, насколько плохи наши дела. Согласился Йозеф и слегка задумался, замерев взглядом на одной точке в полу на пару секунд. В комнате повисло молчание, выхода из сложившейся ситуации, даже призрачного никто не видел. Все прекрасно понимали, что бы они ни предприняли, все это окажется лишь попытками симпровизировать, по-другому не получится. Короче, на сборы 5 минут и выдвигаемся. Сидеть здесь дольше, мы сами себя тут зароем. Отдал приказ командир. 32 второй день Святой Войны. Атакуемый город. Стены начали трястись еще до того, как первый с помутненным разумом демон шагнул внутрь дома, где терфекторы приготовились принять бой. С виду непрезентабельная халупа оказалась достаточно крепка. Когда вся демонская братья ударила в дверной проем, стена жалобно заскрипела, но не поддалась. Столпившиеся на входе демоны мешали друг другу зайти, что естественно страшно их злило. Каждый хотел добраться до терфекторов первым, проход был слишком узким, что явно давало понять, все они туда не попадут или многие просто не успеют. Тогда демоны, находившиеся заметно дальше остальных, в конце очереди принялись рубить своих соотечественников, чтобы сократить расстояние. Заметив такое, воины, стоящие в центре толпы, потеряли интерес к продвижению в сторону терфекторов, И начали без разбору резать и колотить ближайших братьев по оружию. Уже через несколько секунд лишь с десяток демонов, топчущихся непосредственно перед входом, остались верны своему порыву к уничтожению полукровок. Остальные же устроили кровавую резню, быстро сокращая собственное количество. Терфекторы просто молча смотрели на происходящее, ожидая, когда первый из многих зайдет внутрь. Рядовые демоны, конечно, не были ровней полукровкам, но с другой стороны никто из них не был бессмертным. Одно удачное попадание и жизнь славного доселе воина могла быстро закончиться. Поэтому терфекторы всегда старались действовать осторожно, не поддаваясь эмоциям. Устав толпиться на пороге, один из демонов, стоящих справа, достал стилет и воткнул его в голову соседу слева. Потеряв контроль над своим телом, убитый сотоварищ мешком ввалился внутрь, после чего проход оказался наконец-то свободен, и они смогли пройти. Даже если бы демоны не находились под воздействием купола, такому количеству противников вряд ли удалось хоть что-нибудь сделать четверым обученным терфектором. Первая половина атакующих рассталась с жизнями мгновенно, оказавшись в зоне поражения. А остальных же немедленно казнили следом. Вся комната за несколько секунд обогрелась кровью демонов, размазанной неаккуратными мазками частей, разбросанных по помещению их тел. К этому моменту кровопролитие перед домом также сошло на нет. Осталось спиток воинов, которые были уже достаточно изранены и еле стояли на ногах, но все равно продолжали предпринимать попытки умертвить ближнего. Терфекторы решили не досматривать это представление и прервали его, оборвав жизни истекающих кровью солдат. Что это, черт возьми, было сейчас? Высказался первым Церкин, попутно оглядываясь вокруг в надежде, что больше подобное не повторится. Люди, это их рук дело. Логично заметил Тигини. Равно как и этот купол над городом. Думаешь, все связано? В надежде услышать другой ответ, спросил Дарасус. Мне кажется, что все это неспроста. Видимо, люди придумали какой-то обряд, который сводит с ума тех, в ком течет демонская кровь. Тогда почему с нами все в порядке? Скорее всего из-за того, что мы нечистокровные. Коротко ответил командир отряда, после чего обратился ко всем сразу. «Двигаемся в сторону предполагаемого командования. Если я прав, то падшие тоже должны быть в сознании. Возможно, нам удастся выбраться из этой ловушки. А что делать с... ну ты понял». В несвойственной ему робкой манере спросил Крион и слегка припустил взгляд. «Всех, кто будет пытаться вас убить, ликвидировать на месте. Они для вас никто, так что не зачем их жалеть». Тегини не был жесток к демонам, но в определенной степени испытывал к ним больше негатива, чем лояльности. Все были согласны с командиром, а даже если нет, согласиться бы пришлось, иначе неповиновение и смерть. Суровые законы в демонской воинской иерархии не позволяли ослушаться командира, если приказ не был направлен на помощь людям или во вред отряду. Хотя второе еще требовалось доказать. Осторожными перебежками от дома к дому отряд продвигался к становлению командования. По дороге им встречались разве что плетущиеся без дела одиночки, все изляпанные кровью своей и чужой. У некоторых отсутствовали конечности или красовались огромные шрамы, от которых обычный человек уже давно бы умер. Но демоны, помимо прочего, были еще и сильно более живучими, нежели чем люди. В конце концов, их создавали именно для этой цели, чтобы производить захват силами одной только пехоты. Конечно, в армии Люцифера была воинская элита и кавалерия, но верхом могли передвигаться лишь падшие. Тигиня не оставляла мысль о том, что люди, эти слабые создания, обладали подобным оружием. Будучи рожденным от смертной, он несколько лет рос в окружении сектантов, которые с первых дней вливали в него информацию о том, что все люди — это враги, обучали его сражаться и научили контролировать обращения. Но они тоже были людьми, и если на то пошло, не самого высокого порядка. Единственным, кого он, если и не уважал, то уж точно побаивался, был лидер коммуны, в которой обучался будущий терфектор. Жесткий взгляд, от которого даже у самого бесконтрольного полукровки начинали дрожать колени. Твердость его убеждений была в каждом действии и слове. Все точно были уверены, что он был человеком, но никто не был настолько смел или глуп, чтобы ему перечить. Вероятно, именно из-за его влияния Тегини с некоторым пренебрежением смотрел на большинство падших и не боялся их. Ведь они не обладали той стойкостью, которая была у лидера коммуны. Скорее всего, уже тогда было ясно, что человечество просто так не сдаст своих позиций и будет сражаться до самого конца. Глупо было предполагать, что таких людей было не больше одного. Появление купола – очередное тому подтверждение, что люди обладают куда большей волей к победе, чем демоны. Потому как, в отличие от исчадий ада, они сражались за свой дом. 425 двадцать день Святой Войны. Схрон. Традиционно так сложилось, что все, кто вступал на территорию демонов после того, как основные захватческие действия были завершены и война подзатянулась, оставляли завещания с указаниями, что следует предпринять в случае смерти воина. Многие писали нечто вроде «Передайте моей семье соболезнования и позаботьтесь, чтобы дети мои не пошли по моим стопам». Некоторые просили увековечить их имя в Центральном Соборе. Меньшая часть требовала устроить праздничные поминки. Йозеф уже вследствие отсутствия семьи, некому было выражать соболезнования, да и празднества были не по его части. Поэтому он написал в завещание лишь одно слово – сражайтесь. Он, как и многие из тех, кто побывал на той стороне и видел всю мощь армии Люцифера, Считал, что победа практически невозможна. Оставалось только бесконечно сражаться и верить, что однажды это изменится. Вот и сейчас шанс их удачного возвращения был очень сильно под вопросом. Каждый понимал это и больших надежд не питал. В любом случае, они постараются сделать все, что возможно, чтобы вернуться, а потом вновь отправиться на смертельно опасное задание на территорию врага. Это их жизнь. стала ею когда пришла беда. Что ж, если все готовы, мы выдвигаемся. Йозеф внимательно осмотрел присутствующих. Отряд уверенно кивками и угуканием дал понять, что они готовы. За мной. Семеро мужчин, не привлекая внимания, покинули строение. Оказавшись на улице, Остин сразу обратил внимание на один факт. Слишком тихо. На демонских землях такое редко бывает. Опыту епископа стоило доверять, все же он провел на территории врага больше всех времени. «Думаешь, ловушка? Но почему сейчас?» Насторожился Йозеф и принялся внимательно оглядываться. «Мне кажется, что причина всего происходящего, мистер Делвинг, не связана с нами, или, по крайней мере, не полностью», продолжал Остин. «Однако я не знаю ни о каких операциях в этом секторе, «Да и зачем организовывать эту, если...» Епископ резко осекся на полфразе, и его обычно спокойное выражение лица исказилось мимолетной гримасой злости. «Остин, в чем дело?» С небольшой тревогой в голосе спросил Йозеф. «Уже не важно. Двигаемся к стене купола, как и решили. Здесь нам делать нечего». Резко ответил епископ и уверенно зашагал в сторону границы города. «Будьте начеку. Что-то явно не так». После этих слов все вместе они пошли вслед за Остином. Отряд двигался дворами, просачиваясь между горами бетонных стен и кирпича, оставшихся памятными нагромождениями по всему городу после разрушения зданий. Не все города в мире претерпели подобные изменения. Этот входил в группу разрушенных лишь потому, что в свое время по нему был нанесен серьезный артиллерийский удар. Командование надеялось, что это поможет справиться с нападением. В чем-то они оказались правы, на месте этого города образовалась граница незахваченных земель. Однако, в целом, больше это ничего не дало. Остальные города, лежащие в руинах, стали таковыми по той же причине. Люди сами позволили такому случиться. «Остин, что случилось? Что ты понял?» Поравнявшись с епископом, спросил Йозеф, стараясь говорить негромко, но понятно. «Тебе, мистер Делвин, эта операция сразу должна была показаться странной, ведь ты всегда был человеком жесткой убежденности, что путешествие во сне – это небезопасно, а уж во сне демона тем более». Остин говорил более осторожно, чем раньше, с небольшими паузами между словами, неторопливо, словно тщательно выбирал каждую букву, которую собирался произнести. «Не правда ли?» «Я действительно так считаю, и это, видимо, отображено в моем личном деле». Без тени удивления ответил Йозеф. «Однако ты согласился пойти, когда тебе предложили». Епископ посмотрел на командира отряда, и тот молча кивнул в подтверждение сказанному. «А теперь, когда мы закончили, скажи, что показалось тебе странным?» «Надо подумать». Растянуто выдавил из себя Йозеф, и несколько секунд они прошли молча, прежде чем он продолжил. Я знаю, что все демоны сна отличаются друг от друга принципом построения сонного пространства. Кто миры создает, кто отдельные комнаты. Но тут ничего странного, что он придумал город, который пережил войну и остатки человечества победили. Это только лишь на пользу всем участникам, ведь каждому хочется верить, что однажды война закончится нашей победой. Следовательно, это будет выглядеть не только правдоподобно, но и желаемо. Люди не будут искать неточности, потому что все этого хотят. Победы. «Ты чертовски прав, мистер Делвинг, но проблема была в другом. Как демон узнал обо всем, что тебе удалось увидеть по ту сторону?» Остин немного ускорился в повествовании, но при этом его речь не потеряла выразительности и четкости произношения. «Очень просто. Он выкачивает воспоминания из своих жертв. Но вот откуда у него могут появиться сведения о том, как побороть ангела, например?» Только от самого ангела и только в том случае, если этот ангел знает, как это сделать правильно. А падшие, как мне кажется, не стали бы трепаться на каждом углу о военных секретах. Хм, получается, что внутри у него должен был находиться ангел, чтобы мы смогли получить такую информацию. Но ведь это невозможно, так? Недоумевал Йозеф. Так, мистер Делвинг. «Весь твой отряд с большой долей вероятности оказался приманкой, отвлекающим маневром, который, судя по всему, справился достаточно успешно со своей задачей». Епископ говорил с непоколебимой уверенностью в голосе. «Ты словно восхищаешься тем, что нас использовали», – заметил Йозеф. «Я считаю, что настоящей целью была ликвидация демона сна. Это действительно опасный, но весьма правильный ход – не ставить никого в известность. Не справившись с заданием, все добровольно отдали бы всю информацию в руки демона, а это недопустимо. Как говорится, лучший солдат – это солдат, который ничего не знает. Такие на допросах не раскалываются. Поставили четкую задачу, и вы ее выполнили, при этом получив реально задуманный результат. Остальное не имеет значения. Я понимаю, что мы все сражаемся за остатки человечества, но мы все оружие, мистер Делвинг, не более перебил Йозефа епископ, не дав договорить какую-то глупость. Задача оружия – колоть туда, куда его направляет рука опытного воина. Не задавать вопросов, не колебаться. Если ты потерял это качество, тогда больше не стоит возвращаться в тыл врага. Закончив фразу, Остин со значением посмотрел на командира отряда. Нет. Конечно, я ни на секунду не усомнился в верности принятых нашим руководством решений. Йозеф был истинным патриотом человечества и готов был отдать жизнь во имя него, если это только поможет продержаться подольше. Вот и хорошо. Епископ был доволен ответом Йозефа. Он показал это легкой улыбкой и слегка заметным утвердительным покачиванием головы. А сейчас нам было бы неплохо выбраться из этого места, после чего мы сможем получить ответы на интересующие нас вопросы. Остин, а ты когда-нибудь сомневался? Вопрос возник сам собой и покинул уста Йозефа. «Конечно, мистер Делвинг», – неожиданно спокойно ответил епископ. «Каждый раз, когда я иду в очередной поход, у меня появляются сомнения, что я смогу вернуться из него. Единственное, в чем я могу быть уверен, это что приказы, отдаваемые мне, поступают с определенной целью. Они могут казаться странными или, возможно, неправильными и глупыми, но это только потому, что я не вижу полной картины». «Именно поэтому так важно делать ровно то, что от тебя требуется, без самодеятельности. Ведь в противном случае, скорее всего, мы сделаем только хуже». «Я понял тебя. У меня уже давно нет сомнений по поводу того, что делать и как исполнять приказы». Продолжил Йозеф. «Но в самом начале я сомневался во всем, в каждом чертовом шаге, пока не потерял жену. После этого я вступил в программу ТГЛД». А потом моя жизнь резко изменилась во второй раз, когда погиб мой сын. «Ты не потерял веру и получил возможность сражаться. Не у всех это, к сожалению, есть», грустно заметил епископ. «Одно я знаю точно. Однажды мы не вернемся после очередного похода на территорию врага, и тогда наш бой будет окончен. Но до этого момента мы обязаны сделать все возможное, чтобы дать нашим воинам шанс на победу». Казалось, что Остин был опьянен мыслью о том, что победа в принципе возможна. Не то ему хотелось в это верить, не то он и вправду был уверен в том, что это скоро произойдет. Мне тоже хочется верить, что это все может закончиться хорошо. Но реально, пока мы не закроем врата в ад, шансов у нас немного. Не думаешь же ты, мистер Делвинг, что над этим никто не работает? Не двухсмысленно спросил Остин. Я практически уверен, что в этом направлении ведутся непрерывные работы. Очень надеюсь, что это принесет свои плоды, и мы вновь сможем зажить, как в старые добрые времена». «Однажды, мистер Делвинг, однажды что-то точно произойдет». Беседу между епископом и командиром отряда прервал истошный крик Тигини, который, упав на колени схватившись за живот, принялся рвать кровью в перемешку с гортанным рыком его демонической части. На открытых частях его тела стала очевидна начинающаяся трансформация. «Никому не подходить к нему!» Резко и громко прокричал епископ. Отряд замер в ужасе, наблюдая за мучениями своего союзника. «Что происходит?» «Остин» с явным непониманием смотрел на происходящее Йозеф, надеясь, что епископ даст ему ответ. «Это влияние купола, определенно. Но почему так резко? Нам уже ему не помочь. Его нужно убить. Сейчас. Или через минуту он впадет в безумие и попытается убить нас. В облике демона мы вряд ли с ним справимся. В нашем положении». Его слова были слишком убедительны. «Я могу попытаться усыпить его, он же полукровка, а значит на него может подействовать сила слова». Вмешался Филч, предложив свою помощь. «Мистер Делвинг». «Решать тебе, но медлить нельзя!» Спокойно, с небольшим нажимом, произнес Остин, указывая на пытающегося сдерживаться Тигини, который уже слабо напоминал человека своим внешним видом. Одно лишь то, что он был демоном только отчасти позволяло ему бороться, но его сознание быстро заливало яростью и жаждой крови. «Пробуй, Филч, если что, я остановлю его. Всем остальным отойти на безопасное расстояние». Прокричал Йозеф, и чтец немедленно принялся зачитывать необходимый текст на латыни, который должен был, в теории, усыпить полукровку. Сам же Йозеф, достав ампулу с демонской эссенцией, приготовился употребить ее, когда и если настанет критический момент. Сражаться с обращенным полукровкой, тем более с терфектором, было равносильно самоубийству, но под воздействием эссенции у командира был шанс, хоть и небольшой. Через несколько секунд после того, как Филч начал зачитывать текст, никаких изменений в лучшую сторону не последовало, а Тегини все больше становился демоном. В какой-то момент он посмотрел на Йозефа пылающими в агонии глазами и сквозь вытекающую изо рта кровь прорычал «Прости меня». Это были его последние слова, после которых он уже не мог больше сопротивляться ничему, и отдавшись безумию, полностью обратился в демонский облик.